Но сфера. «Этап за этапом пути эволюции живых организмов изучают преимущественно биологи и палеонтологи», пишет Баландин. «Но живое вещество лишь часть биосферы, всецело от нее зависящее. А биосфера — часть планеты, неотделимая от потока лучистой энергии Солнца. Все происходящее на Земле есть проявление не только земных, но и космических сил. И человечество как часть живого вещества биосферы и планеты — явление космическое, а его появление, развитие, бытие и естественные процессы саморазвития природы. До Вернадского подобные идеи были известны. Более двух столетий они в разной форме встречаются в философских и научных трактатах, своеобразные и ярко они были высказаны уже в XVIII веке философом Гердером, натуралистом Бифоном, поэтом и мыслителем Гёте, а позже, естественно, испытателем Александром Гумбольтом, Географ Мирацелем Иреклю. «Значит ли это, что Вернадский просто-напросто пересказал давно известные, части забытые мысли других мудрецов? Нет, конечно. Вернадский сумел по-новому организовать разрозненные сведения о взаимодействии человека и природы, о саморазвитии и материи. Осенью 1924 года он начал работу над статьей «Идея о прогрессии и автотрофности человечества». Написал ее по-французски опубликовал в Париже под измененным названием «Автотрофность человечества», очень неполно отражающим содержание этой работы. Вернадский выделил особо важную с его точки зрения мысль о будущем переходе от человека от гетеротрофности, питания живыми организмами к автотрофности, питанию синтетической пищей без уничтожения живого. Развивая идею об эволюции биосферы, появлении на Земле человечества, русские ученые делают шаг к новому обобщению, к идее перехода биосферы в ноосферу. При этом Вернадский опирается на данные многих естественных наук, как минералогия, геология, космохимия, биогеохимия и другие. Им подчеркнута неизбежность этого процесса как особого естественного природного явления, которое коренным образом меняет строение биосферы нашей планеты. Вернадский отмечает, Научная мысль человечества работает только в биосфере и в ходе своего появления в конце концов превращает ее в ноосферу, геологически охватывает ее разумом. Научная мысль есть часть структуры, организованности биосферы, и ее в ней проявление, ее создание в эволюционном процессе жизни является величайшей важности событием в истории биосферы, в истории планеты. Вот что говорил на лекциях Вернадский. «В нашу геологическую эпоху, психозойную эру, меру разума, появляется новый геохимический фактор капитальной важности. В течение последних тысячелетий лет геохимическое воздействие человечества, захватившего посредством земледелия живое вещество, стало необыкновенно интенсивным разнообразным. Мы видим удивительную быстроту роста геохимической работы человечества. Мы видим все более яркое влияние сознания и коллективного разума человека на геохимические процессы. Раньше организмы влияли на историю только тех атомов, которые были нужны для их роста, размножения, питания, дыхания. Человек расширил этот круг, влияя на элементы, нужные для техники и для создания цивилизованных форм жизни. Человек действует здесь не как Homo sapiens, человек разумный, а как Homo faber, человек творящий. И он распространяет свои влияния на все химические элементы. Он изменяет геохимическую историю всех металлов, он образует новые соединения, воспроизводит их в количествах того же порядка, какой создался для минералов, продуктов, природных реакций. Этот факт исключительной важности в истории всех химических элементов. Мы видим в первый раз в истории нашей планеты образование новых соединений, невероятное изменение земного лика. С геохимической точки зрения все эти продукты, массы свободных металлов, таких как железо, медь, олово или цинк, масса угольной кислоты произведенные обжиганием известили или сгоранием каменных углей огромное количество серного ангидрида или сероводородов образовавшихся во время химических металлургических процессов и все увеличивающееся количество других технических продуктов не отличаются от минералов они изменяет вечный бег геохимических циклов где остановится этот новый геологический процесс и остановится ли он изучение геохимии доказывает важность этого процесса его глубочайшую связь со всем химическим механизмом земной коры. Он находится еще в состоянии эволюции, конечный результат, который от нас еще скрыт. Человек всюду увеличивает количество атомов, выходящих из старинных циклов, геохимических, вечных циклов. Он усугубляет нарушения этих процессов, вводит туда новые, расстраивает старые. С человеком, несомненно, появилась новая, огромная геологическая сила на поверхности нашей планеты. На лекциях в Сарбоне, прочитанных Вернацким, присутствовали французские ученые, друзья, математик и философ Леруа и палеонтолог, еще в юности вступившего в езоитский орден Общества Иисуса, Теяр де Шарден. Выступления русского ученого не могли оставить их равнодушными. Лекции вернадского и беседы с Теяром де Шарденом, знатоком древней истории, вдохновили Леруа на создание двух крупных работ, изданных в 1928-1929 годах. Он описал эволюцию человека, этапы формирования человечества и создания земля Земле ноосферы. Впервые новый термин «ноосфера» вошел в науку. Вернадский постоянно использовал его в своих трудах. Пьер Теяр де Шарден прославился как один из первооткрывателей в 1929 году древнейшего предка человека – синантропа. Его главную работу «Феномен человека» опубликовали лишь в 1961 году, уже после смерти автора. Тогда же началось на Западе широкое увлечение его учением. Теяра де Шардена вскоре стали называть крупнейшим французским мыслителем XX века. Французский ученый признавал теорию возникновения жизни из неживого, постоянного усложнения организации организмов и естественного закономерного появления человека разумного. Какова бы ни была группа животных, позвоночные или антропоиды, при изучении ее эволюции обнаруживается замечательный факт, что во всех случаях нервная система со временем увеличивается в объеме, И усложняется по устройству и одновременно концентрируется в верхней головной части тела. Если рассматривать ее с точки зрения развития мозговых ганглей, то все формы жизни, вся жизнь движется, как один нарастающий вал в направлении все большего мозга. Человек и только он один, последний по времени возникновения, самый свежий, самый сложный, самый радужный, многоцветный из последовательных пластов жизни. А на сфере Теярде Шарден писал так Гармоничная общность сознания эквивалентна своего рода сверхсознанию. Земля не только покрывается мириадами крупинок мысли, но окутывается единой мыслящей оболочкой, образующей одну обширную крупинку мысли в космическом масштабе. Множество индивидуальных мышлений группируется и усиливается в акте одного единодушного мышления. Но сфера стремится стать одной замкнутой системой, где каждый элемент в отдельности видит, чувствует, желает, страдает, так же, как все другие. И одновременно с ними. Таяр де Шарден основным началом в мире считает жизнь неуловимой силы синтеза, обозначенным как плазматической рожевой психеи. Такой акцент в трактовке жизни сближает его с рационалистическими представлениями. И здесь он становится на точку зрения, пишет казначей, «в которая противоположна естественно научному биогеохимическому подходу Вернацкого при анализе явления жизни. Земного живого вещества». В рамках естественно-научного биогеохимического анализа прослеживаются реально действующие наявления жизни материальные факторы, которые определяют организованность биосферы, космические излучения, энергия радиоактивного распада, миграции химических элементов, связанные с биогеохимическими функциями и так далее. На этом фоне словоупотребление типа «живая психия, «тангенциальная физическая энергия», «радиальная психическая энергия» выглядит скорее как метафорические обороты, а не содержательные научные или интеллектуально философские понятия. Следующая ступень космогенеза – ноогенез или сфера разума. У Теярда Шардена отражает определенные особенности социально-природного развития человечества, поскольку здесь подчеркнута значимость культурных традиций, интеллектуальных достижений, свойственных человеку. Однако основой становления феномена человека в этой концепции утверждается направленность к теосфере, некоторому финальному мистическому состоянию ноогенеза, переход к которому определяется точка Омега, высшим полюсу мира. В этом пункте описание поступательного, ступенчатого развития мирового целого особенно отчетливо перекрывается и элиминируется теолога католическим мировоззрением. Эволюция носферы у Шардена имеет конечную ступень теосферу, приносит в жертву теосфере, мистическому положению католического миросозерцания. Вернацкий же имел в виду в первую очередь геологическую деятельность человечества, активную перестройку биосферы Земли и космическое расширение носферы. Для Вернадского в ноосфере соединялись взаимодействуя мысль и работа человечества. С биогеохимической точки зрения важны, конечно, не научная мысль, не научный аппарат, не орудие науки, но тот реальный результат, который сказывается в геохимических явлениях, вызванных мыслью и работой человека. В новом состоянии биосферы, которое им создается. В ноосфере. Вернадский такое важнейшее явление общества, как культура, рассматривает в планетарном масштабе, оценивая его наряду с научной мыслью, как явление планетное. В своей работе «Размышления натуралиста», оценивая новую форму энергии, жизнедеятельность человеческого общества, он пишет. «Это новая форма биогеохимической энергии, которую можно назвать энергией человеческой культуры, или культурной биогеохимической энергии является той формой биогеохимической энергии, которая создает в настоящее время новую сферу». Казначеев пишет, «В соответствии с проведенным анализом космопланетарной среды биосферы и живого вещества, определением ноосферы как нового социально-исторического социально-природного к своей сути явления, возникающего в этой среде, следует характеризовать превращение биосферы в ноосферу как процесс естественно-исторический. Формирование ноосферы протекает как развертывание новой геокосмической силы, управляющей всей дальнейшей эволюцией планеты, космического тела Солнечной системы. Это влияние социальной деятельности и знания постепенно но неизбежно превратиться в управление всеми космопланетарными силами, включая всю планетарную систему и ее космическую среду. Таковы, как указывалось выше, сформулированные Вернадским основные черты превращения биосферы в новосферу, сферу, охваченную трудовой, социальной деятельностью человека. Здесь научная мысль становится мощнейшим инструментом управления планетой, гарантируя собственное прогрессивное развитие человечества в обозримом уже не только социальном, но и космогеологическом времени. В те же примерно годы ученик Вернадского Ферсман тоже писал о геологической роли человека, в отличие от Ярда Шардана, уделявшего основное внимание разуму и Вернадского, отдававшего приоритет соединениям на сфере мысли и действия. Ферсман писал почти исключительно о технической деятельности человечества. в особом разделе своей четырехтомной геохимии советский ученый дает характеристику геохимии техногенеза, то есть технической деятельности. Здесь Ферсман на сферу даже не упоминает. Будучи геологом, он интересовался не причинами явлений, не побуждениями человека, не разумом самим по себе, а лишь результатами технического воздействия на биосферу. Основываясь на многочисленных фактах, он пришел к выводу. Хозяйственная и промышленная деятельность человека по своему масштабу и значению сделалась сравнимой с процессами самой природы. Вещества и энергии не беспредельные в сравнении с растущими потребностями человека. Их запасы по величине одного порядка с потребностями человечества – Природный геохимический закон распределения и концентрирования элементов сравнимы с законами технохимии, то есть химическими преобразованиями, вносимыми промышленностью и народным хозяйством. Человек геохимически переделывает мир. О переделываемой биосфере Ферсман говорит скорее как о техносфере, области технической деятельности человечества. Как отмечает Баландин, такова была творящая сила идеи Вернадского. От его учения о геологической деятельности человека и формировании сферы разума как могучего древесного ствола делилось учение о сфере Леруа и Таяры де Шардена, а также учение Ферсмана о техногенезе, техносфере. До сих пор эти три течения научной и философской мысли сохраняют свое значение и свою популярность. Каждый из них имеет своих приверженцев, своих критиков. Однако надо помнить, что у истоков всех трех течений стоит научный гений Вернадского.